Глава 678 Ледяная корка мгновенно сковала почти двадцатиметровый меч черного ветра. Тварь же, сжав ледяную руку, превратила самую могущественную технику Хаджара в метель снежных хлопьев. Волна силы от этого простого движения ударила по груди. Хаджара оторвала от пола пронесло по воздуху и впечатало в стену. Прилипнув к ней на несколько секунд, он упал вместе с оторвавшимися массивными осколками гранита. Каждый такой весил не меньше двух тонн. И когда они одновременно с Хаджаром полетели вниз, то легко было представить, что такие осколки сделают даже с крепким небесным солдатом. Очнувшись от секундного оглушения, Хаджар развернулся в падении и, оттолкнувшись от одного из ближайших осколков, изменил свою траекторию. Когда, порождая невероятный грохот и поднимая бури пыли и щебня, упали первые осколки, то Хаджар уже присоединился к строю других учеников Школы Святого Неба. По его спине текло несколько струек крови, а на груди расплывалась гематома. Очередной горем дух, Том Немешко призвал свой дух, громовой меч. За его спиной моментально вспыхнул клинок, окутанный алыми молниями. Меч Бога Грома! Движения его меча были настолько быстрыми, что сам клинок предстал в образе алой молнии. Сорвавшийся с лезвия разряд рассек пространство. Растягиваясь широким искрящимся серпом, он легко срезал колонны и плавил камни. Ледяная тварь, в сторону которой мчалась широкая полоса алой молнии, вновь выставила перед собой ледяную руку, и, казалось, мир вокруг застыл. То, что недавно предстало в образе могущественного и быстрого удара, едва ли не замерло на месте. Серп молний застыл в прямом и переносном смысле. Как и недавно удар черного ветра Хаджара, он начал покрываться коркой льда. «Как такое вообще возможно?» — воскликнул Том. Когда ледяной монстр ударил своим белым клинком по застывшему в снегах мечу Бога Грома, то Том упал на колени. Закашлившись, он сплюнул кровью, и, утерев губы, достал из пространственного кольца какой-то старый метательный кинжал. «Не торопись, брат!» — Анис положила ладонь на плечо Диносу. «У нас не так много артефактов, чтобы разбрасываться ими. Вперед вышли Эйнен, Дора и сама Анис. Пришло время нам попробовать довериться друг другу и биться всем вместе». Ионин стукнул навершием посоха по гранитному полу. Волна энергии, разошедшаяся от, казалось бы, простого удара, оттолкнула тварь на десяток метров назад. Времени выигранного островитянином хватило, чтобы ученики Святого Неба перешли в контратаку. Дора и Анис, закованные в доспехи, обогнули тварь с противоположных сторон». За спиной эльфийки вспыхнул дух иероглиф, обозначающий слово «лес». Даже несмотря на то, что Дора так и не смогла постичь оружие в сердце, удар ее молота обладал воистину сокрушающей силой. Не став рисковать и подбираться к существу на дистанцию удара ледяного клинка, она использовала технику, которую Хаджар еще не видел. «Просыпающийся лес!» — выкрикнула она, одновременно с этим нанося удар молотом прямо по полу. Древняя обитель вздрогнула, а гранит разошелся огромными трещинами. И из этих трещин вытягивались молодые побеги. Вытягиваясь на метры вверх, они превращались в крепкие дубы. Разбивая каменную кладку, кроша столбы, превращая в пыль редкие статуи, они несли в себе мистерии духа молота. Один такой удар мог бы разрушить целый форт смертных, но ледяного монстра это нисколько не смущало. Правда, на этот раз он не выставлял перед собой ладонь. Вместо этого, не сходя с места, учитывая, что у него отсутствовали ноги, сделать это было сложно, он сделал широкий взмах ледяным мечом. Тот, растущий прямо из его руки, описал длинную дугу и породил 40-метровую волну снега. Обрушившись на выросший прямо из камня, сокрушающий лес, она мгновенно превратила его в ледяные скульптуры. Потрескавшись, те буквально от одного дуновения ветра разлетелись на мириады белых осколков. Дух голем уже замахнулся второй раз. Но в это же мгновение из снежной бури вылетела Анис. Не рискуя вновь призывать духа, она размылась валом свечений техники своего клана. «Кровавый бег!» Красная энергия выстрелила по далекому своду, а Анис замахнулась в рубящем ударе. Дух голем выставил перед собой жесткий блок. Меч Анис уже почти опустился на ледяной клинок существа, как она внезапно исчезла, и меньше, чем через удар сердца, появилась уже стоявшей на земле. Хаджар не раз видел техники кровавого бега и кровавой охоты в исполнении бывшей старшей наследницы клана хищных клинков. Каждый раз они, безусловно, поражали воображение. Но всегда, когда Хаджар видел их исполнение, они применялись для борьбы со множеством противников. Сейчас же, когда Анис сражалась только с одной целью, техника кровавого бега могла раскрыться в полной красе. Нанося удар по одной траектории, она исчезла, чтобы появиться и закончить его по той же траектории, но цели при этом в совершенно иную точку. Одновременно с тем, как Анис рубанула по спине ледяного духа голема, Эйнен уже успел использовать связку своих техник. Он вновь оказался внутри четырехметровой теневой обезьяны. Могучее животное, закованное в радужную броню Зова, держало в руках дух копье-клык. Эйнен, взмыв под свод, раскрутил свой шест копье». Обезьяна мгновенно повторила движение островитянина. Скалистый берег, десятиметровая береговая линия, осщерившаяся острыми скалами, на которые обрушивались многотонные волны, устремилась вперед. Хаджар ожидал, что удар анис сможет как минимум ранить духа Голема, все же нанесенный в полную силу, пропитанный мистериями духа меча, Он принадлежал одной из самых талантливых мечниц империи, а учитывая ее собственный дух, возможно, и самый талантливый. Но даже так удар клинка низ пришелся по броне монстра. Раздался тяжелый металлический звон. Ледяные искры разлетелись по стенам, оставляя на них узоры иния. Сам же монстр, пусть его броня даже не промялась, отлетел в сторону. В этот момент в него врезалась техника скалистого берега. Хаджар сомневался, что под натиском подобной атаки жизнь адепта смогла бы спасти артефактная броня. Даже будь она императорского уровня, этот удар, вернее сотни быстрейших выпадов Айнена, просто превратили бы ее в мелкое решето. Но ледяной монстр, в которого врезалась береговая линия, уцелел. Более того, когда его отбросило в сторону, пробил спиной четыре столба и обрушил одну из декоративных стен, но все повреждения ограничивались одним сломанным рогом на шлеме. Они с Дора и Энен вернулись к Хаджару и Тому. Стоя впятером в строю, они смотрели на то, как медленно поднимается ледяной дух голем. Комбинированная атака трех элитных учеников, находящихся на ступени рыцаря Духа, смогла лишь незначительно оцарапать доспех из серого металла и отломить рог от шлема. «Может, все же нет?» — Анис резко оборвала брата. «Мы справимся. Только нужно действовать всем вместе. В крайнем случае я...» — это не обсуждается. На этот раз уже Том перебил Анис. «Если ты используешь сейчас свой дух, то Дора уже не сможет вытащить тебя с того света». «Твой брат прав», — Дора поудобнее перехватила молот. «Тебе нужно восстановиться, иначе ты умрешь прямо в процессе призыва». «Тогда у нас не остается выбора, кроме как попытаться одолеть его в пятером. Сейчас никто не оспаривал право Анис на командование» все же она была сильнейшей в их пятерке. «Хаджар, вы с Томом свяжете его в ближнем бою, а мы повторим ту же комбинацию». Хаджар с Томом переглянулись. Они оба были не особо рады перспективе сражаться в союзе, но другого выбора не было. «Не отставай, варвар! Кровавый бег!»